В начале 20 века Россия уже имела около 140 миллионов человек и простиралась на 11 тысяч километров с запада на восток, занимая одну шестую часть земной суши. Такое мог совершить действительно только великий народ, не говоря уже о культурно-духовном наследии. Ведь в конце 15 века население Московской Руси равнялось только 6% населения самых крупных государств Европы того времени: Англии, Франции, Испании, Австрии, Германии и Италии. В тот период русских было в 9 раз меньше, чем французов, в 4 раза меньше, чем испанцев и итальянцев, почти в 5 раз меньше, чем австрийцев. Россия стала великой державой ещё и потому, что расширяя свою территорию, она не завоёвывала, не покоряла другие народы, не уничтожала их, как это делала Англия и Европа в целом или демократическая Америка. Русский народ заселял новые территории, частично ассимилируя среди местного населения, а частично ассимилируя его. Поэтому На территории Российской империи не было проявления русофобии. Царская Россия не знала такого понятия, как национальный вопрос. А демагогия России, как и тюрьме народов, заурядная еврейская ложь. Не уменьшалась угроза России и в более поздние времена. Она шла с юга, со стороны Оттаманской империи, со стороны империи Габсбургов, царствовавших в Вене со стороны британской империи этой подлой разбойнице привыкшей таскать коштаны из огня чужими руками и вечно плетущей интриги против России угроза шла со стороны мировой еврейской олигархии вскормленной евдеиским толмудическим сионизмом со стороны набравшего мощь мирового масонства подконтрольного мировому еврейству и Лондону со стороны внутренней оппозиции, состоящей из костной и продажной аристократии и высшего чиновничества, и, конечно, католической церкви, не прекращающей с начала первого тысячелетия плести против России бесчисленные заговоры. Православная Россия стояла как кость в горле у папской католической церкви, препятствуя насильственной катализации всех народов мира. Ее миссионеры, бывшие в России, возвращаясь, писали клеветнические трактаты о жизни Московии и ее жестокости. Русофобия распространялась по Европе. Многие историки любят распространяться о жестокости Ивана Грозного, но забывают о Варфоломеевской ночи во Франции или когда саксонский судья Карпцов в одной маленькой Саксонии казнил двадцать тысяч человек. До Петра I по уложению его отца смертная казнь в России налагалась всего за 60 видов преступлений, а в просвещенной Франции за 115. В Англии, куда Петр I выезжал поучиться политессу и гармонии, только в то время казнили 90 тысяч человек. Но что знает русский народ в своей массе о нашей истории? Разве он ведает, что, например, Максим Грек, живший в Италии многие лет и знавший многих выдающихся деятелей эпохи Возрождения, когда увидел библиотеку Василия III, воскликнул: "Государь, вся Греция не имеет такого богатства. Ни Италия, где католический фанатизм обратил в пепел многие творения наших богословов, спасёнными моими ненавирцами от варваров магометовых" а знаменитая на весь мир библиотека Ивана Грозного, а личная библиотека патриарха Никона, которая входила почти из 130 томов, огромное количество по тем временам священных и светских книг, где были труды Григория Чудотворца, Климента Александрийского, Кирилла Иерусалимского, Афанасия Великого, Григория Богослова, Дионисия Ариопагита. Эти церковные исторические труды были на греческом и латинском языках, а среди светских книг были Плутарх, Диомасфен, Геродот, Страбон, Аристотель. Здесь же были книги по физике, географии, грамматике, логике, космографии, карты и многое другое. Можно приводить неисчислимое количество примеров, доказывающих высочайший уровень духовности и культуры России и её народа до её захвата в 1917 году. Но тем не менее, нет только наши явные и скрытые враги, но даже и наш соотечественники, заражённые космополитическим ядом либерализма и отрождения, наделённые комплексом собственной неполноценности малеют от одного упоминания об Америке или Европе этим тупауватому бывателям полурабам, полуживотным, которые только спят, едят и ущербно размножаются. Мне в дамёк, что если бы Америку или Европу поставить в исторические условия России, то такого понятия, как Соединённые Штаты Америки или, скажем, Франция или Италия, просто не существовало бы. При любой агрессии против России врагами десяти в кираз сжигались одни и те же города. Постоянно восстанавливаемые их населением, в течение войн уничтожались сотни городов и тысячи населённых пунктов, сёл и деревень на протяжении почти всего тысячелетия. За 10 веков Россия потеряла убитыми, замученными и угнанными в рабство более 200 миллионов человек. Когда города России захватывались врагом, то они разорялись и сжигались дотла. А вы посмотрите на Париж, переживший войну, захват и оккупацию Гитлером во время Второй мировой войны. Ни одна бомба не упала на дворцы и фешенебельные особняки Парижа и других городов Франции. А Италия, через которую прошли десятки военных мятежей, Вы посмотрите на Венецию, Милан, Флоренцию или Неаполь, Рим. Их особняки, дворцы и соборы стоят уже по 300-500-800 лет. Там никто и ничего не разрушал. Да, мировые заговорщики после Второй мировой войны, воспользовавшись тем, что Европа была поколечена и лежала в разрухе, отдали её на растерзание евреям. Да, сегодня европейские страны находятся под жестким сионистским и иудео-масонским контролем, жестоко дискриминируя местные национальные элиты. Но эти элиты уже осознали грядущую смертельную для их стран опасность и начали свою консолидацию. И можно не сомневаться в победе национальных сил европейских стран, ибо за ними и их народ – И как только начнётся жестокий спрос с предателей своих народов, так неизбежно и стремительно начнёт рушиться еврейская оккупация Европы.